глава 14 северный фронт новгород 15 августа 1941 года 101 102 103 бой только завершился но мы с василием уже отзываем свои танки оставлять батецкий смерти подобно на приеме выходите из боя и на исходные вешайте обратно до баки и возвращайтесь на свои позиции «Вторая рота! Тиньков!» «Молчание! Все, кто меня слышат, капитана Тинькова на связь!» «Я Азаров. Слушаю. Роту на исходной. Что с капитаном?» «Живой, но плохо слышит». «Понял, комиссар. Отводи роту. Иванов поставит задачу устно. Как понял?» «Понял, приступаю». «Вадим на приеме». «Забирай 41 первый. Боезапас пополнишь на месте. Там есть. Возимый не трогать. Понял, исполняю». Девять танков сдают задним ходом, разворачиваются и уходят в темноту, откуда началась атака. Связываемся со 104-м, Андронником, командиром 4-го взвода. Он все слышал. Передаем ему, что одну бтшку и один КВ-2 отправить назад. Обоим транспортерам оставаться на месте, замаскироваться. Сейчас посчитаем расход машины, перебросить гранаты. В общем, занимаемся тем, чем обычно занимается командир после боя. Заодно останавливаем продвижение вперед еще двух рот батальона. Увлекаться ночной атакой не стоит, так как данных разведки нет. Сами стоим в здании ремзавода, в Лешино, у которого выбили ворота с одной стороны. Даже ствол наружу не кажем. Надо рассовать куда-то танки, они в городе лишние. Вызвал командиров рот. Стоим решаем, кого куда. Надо прочесать лесок за старой мельницей и второй рот поставить там, третий займет рощу на окраине Воробейки у реки Веряжа. Наблюдательный пункт на колокольне в Панковке. Оба мотострелковых батальона окапываются, поправляя чьи-то ячейки, перепаханные артиллерией противника и авиации. По приказу Баранова и Попова рукой водить в операции, поручен Василью так что командирам батальонов непрозрачно и жестко сказано соединить ячейки сплошным ходом сообщения. «Зарывайтесь! Зарывайтесь глубже! Сейчас нас выковыривать начнут. «Танка опасное направление у нас с левого фланга и отделено рекой. Пусть сунутся!» Евграф Чужой вывел танк из укрытия и пока еще не совсем расцвело, готовит для себя позицию невдалеке с видом на поле у трех отроков. Батальонные пушки зарываем в землю между озером Мячина и рекой. Чертиком из бутылки появляется Камдив 28-го, полковник Черниховский И начал дележ портфелей. Дескать, тут главный, мне комфронт приказал. Весь прикол ситуации заключается в том, что подчинялся он соседнему фронту, а Попов Собенниковым жили как кошка с собакой. Фронт Собенникова начинался за Волховым. Я сказал, что поступайте в мое распоряжение немедленно вернуть все танки. Ничего подобного. Здесь находятся части первой краснознаменной танковой дивизии. Нам приказано оказать вам помощь, но продолжать удерживать опорный пункт Батецкий. Подчиняемся мы северному фронту, а вы наши соседи слева. Все вопросы какого-либо Переподчинение решайте с командованием нашего фронта. В общем, отвали моя черешня. Он не понял. Продолжил настаивать. Надоел хуже горькой редьки, и я ему сказал: Ты свои танки уже потерял, полковник. Хочешь мои угробить? Не получится. Твоя дивизия даже не дернулась. Осталась на тех позициях, что была вечером, выставив нас вперед. О ваших действиях я уже доложил штаб фронта. «Вот шифровка. Решай сам. Будем взаимодействовать, значит, двигай воинство вперед. Не будем. Оставайся на месте и не мешай. Операция поручена мне». «Да кто ты такой? Это армия, пацан! Встать! Смирно!» Василий аккуратно расстегнул комбинезон и показал новенькую звезду и орден Ленина. «У меня с сегодняшними 106 подбитых танков. И у меня был один танк, А у тебя их было больше 300, и где они? Сейчас у меня 44 танка, 34 здесь, 10 идут на старые позиции. Эта расстановка согласована с командованием. В моем приказе 28-я дивизия упомянута как объект оказания помощи. Помощь мы вам оказали. Я вас более не задерживаю, товарищ полковник. Это мой КП. Черняховский побелел и попытался вытащить свою пушку. Легкий удар по кисти и новенький ТТ полетел в сторону. А на полковника и его адъютанта со всех сторон ненавязчиво смотрели. Автоматы танкистов и пехотинцев первой краснознаменной. Помешался самый пожилой и уважаемый в дивизии командир. «Товарищ полковник, комиссар первого мотострелкового полка, полковой комиссар Млынский. Речь...» О нас вашей дивизии и вашему фронту может идти только через согласование с нашим высшим и непосредственным командованием, о чем вам аргументировано и с предъявлением действующих приказов доступно объяснили. Взаимодействовать с вами мы не отказываемся, но реальную силу на этом участке фронта представляем только мы, имеем прямую связь с командованием и действуем по обстановке. — Командует здесь лейтенант Челышев, Врид командира третьего танкового батальона. Его танки отбросили противника, и мы стоим на тех позициях, которые вы потеряли вчера. Ваша попытка захватить явочным путем командование в непринадлежащей вам воинской части незаконна. Связывайтесь со своим командованием. — Да не успеет он, — сказал Василий. — Началось! В укрытие! Заработала немецкая артиллерия. Василий, который остался наверху и не полез в подвал, связался со 104-м. Наблюдатель на колокольне в старой ракоме. Церковь видишь? Нет. Карту смотри, она обозначена. Понял, вижу. Накрой ее, я корректирую. Понял, работаю. Выстрел. Вправо два, ближе один. Хорошо ударил. Выстрел. Беглым три. «Есть!» На интенсивность обстрела это не повлияло, но точность залпов упала. Затем появились юнкерсы. Зениток не было, а использовать ДШК танков мы не стали, чтобы не раскрывать своих позиций. Немцы действовали по своей схеме. К концу работы Ю-87 в пяти километрах от наших позиций поле почернело от техники противника. «По местам!» — скомандовал Василий и занял свое место в танке. Рыкнул и засвистел двигатель, но машину из цеха Василий не вывел. — Три вперед, стоп! — он выставил ствол на полметра из проема окна. — Евграфч, Иван, ориентир четыре, влево двенадцать. Группа мотопехота, дистанция четыре и семь. Трубка четыре семьдесят. — Гробики видишь? — Вижу, веду. — Огонь. — Перелет. Трубка 468. Огонь. Вилка! обрадованно крикнул Евграф и сам начал командовать Иваном, ловя тысячные на кольце задержки. Экономить снаряды пока не требовалось. Немцам под шрапнельным огнем сильно не понравилось, но пушка била одна, а их было много, очень много. Таких наводчиков, как старший лейтенант родимцев, по всему СССР на пальцах одной руки посчитать можно. Затем появилась еще более интересная цель для него — рама. Фоке «Вульф» 189. Он начал прилаживаться и поднимать ствол, но Василий дал команду отставить и приказал механику сдать назад, убрав ствол орудия из проема. «К машине! Догрузить боеприпасы и проветриться!» Вентиляция в танке работала слабо. Немцы развернулись в боевой порядок. Скорость подвижения упала, так как пехота спешилась. Василий расставил на максимальный угол стереотрубу и замерил дистанцию. Дал команду 104-му немного побеспокоить немцев. Шестидюймовый чемодан пропел над заводиком. Поправка и четыре беглым. Фугас перевернул один из танков, несколько гробиков задымилось. Артиллерия противника открыла огонь по просике, где еще недавно находился 104-й. Отлаженное взаимодействие. Черняховский, который с первыми же выстрелами танка вылез из подвала, с интересом следил за действиями лейтенанта, который на огромной дистанции уже нанес удары по противнику, заставил его изменить боевой порядок и существенно снизил скорость, с которой накатывался враг. Немцы подходили к ориентиру 2, дистанция до которого была 1200 метров. Это расстояние прямого выстрела для F-42. И Василий подал команду к бою. Экипажу оторвался от стереотрубы и быстро спустился в люк командира, оставив его открытым. Остальные люки оставались тоже открытыми. «Заводись, места. Смысла показывать себя рами не было. От оглушительного выстрела посыпалась штукатурка с потолка и стен. Черняковский мизинцем потряс ухо. Подхватил треногу трубы и перебежал к другому окну. Дядя Федя вел огонь не спеша, аккуратно и без промахов. Танки взрывались, осыпая осколками пехоту. Немцы прошли буквально 50 метров и залегли. Танки остановились, и тут скорость выстрелов достигла апогея. За несколько секунд 10 танков разлетелись на мелкие кусочки. Немцы скомандовали «Все вдруг!» И на максимальной скорости рванули обратно. Василий выскочил из танка, растерянно развел руками. трубы у окна не было. Увидел ее в стороне от танка. — Идиот! Сюда! Убью, сука! До трубы, куда ее утащил Черняховский, удлинитель шлема не дотягивался. — Дай дистанцию до центра цепи. — 1148. — Всем Ориентир два. Ближе полста. Залегшая пехота. «Дистанция один-один полста, влево больше полста, вправо меньше сорок. Выбор цели самостоятельно. Трубка один-один пять, залпом!» Он сделал небольшую паузу. «Пли!» Над залегшими немцами рвануло тридцать два шарапнельных взрыва, перемешивая внизу землю с кровью. Уцелевшие пехотинцы побежали влево к берегу реки, но их настигли еще два залпа. «Отбой! Улетит рама!» Сменить позицию. Он отстегнулся от удлинителя и сматывал провод, чтобы уложить его на броню. — Ты что встал? В атаку! Противник бежит! — завопил на весь цех камдив 28 -й. Василий поднял шлемофон и постучал по лбу, чуть приоткрыв рот. Получилось очень звонко. Все рассмеялись. — Вот поэтому у меня 44 танка, а у вас полковник один. — Раму видишь? Как только я выведу танки в поле, так она вызовет юнкерсы. По два-три на каждую мою коробочку. Вот на этом поле все и останемся. Нет у нас воздушного прикрытия. Никогда будет неизвестно. — Курите? — Курю. — Папироской не угостить. Мои всмятку. Забыл из нижнего кармана переложить. — И трубу не трогайте. Не ваша. Чуть пехоту не упустили. Отбив первую атаку, начали перегруппировку сил. На этот раз Черняковский принял в этом участие, так как предстояло перекрыть немцам возможность флангового удара. Эта возможность у них имелась. Есть такая деревушка Кшентицы, затерявшаяся среди лесов и болот на правом фланге нашей позиции. Туда направили взвод танков второй роты со стрелковым батальоном, который выделила 28-я дивизия. Автомашины для переброски были нашими. Их 28-я танковая не имела. В общем, какое-никакое взаимодействие наладили. Полковник перевел на ремзавод свой дивизионный КП. Подвал большой, все поместились. Как и предполагалось, немцы попытались нас обойти справа, но быстренько оказались загнанными в болото после флангового штыкового удара у деревни Видогач. Попов о нас не забыл. Как же, забудешь, если ставка каждый час... Звонит и требует данные о том, что противник отброшен от Новгорода и его прорыв у Шимска ликвидирован. А тут еще криво до да Коса пошли дела у соседей, где 34-я армия попала как кур в под старой русой. В общем, в Новгород из-под Хитолы на судах начали перебрасывать части 198-й моторизированной дивизии 10-го мехкорпуса 23-й армии. Она тоже битая, без техники, ее вывозят из-под Хитолы и Хелле, Березова. Я ее пополняю 28-ю танковую, а на правом берегу Волхова появились танки для Черниховского. Но Черниховскому вначале пришлось отстаивать себя на месте Камдива 28-й, так как вместе со 198 прибыл ее командир генерал-майор Крюков друг и сослуживец начальника генштаба генерала армии Жукова. Удержался, 198-я влилась в 28-ю. Танки для дивизии пришли средние и легкие со Сталинградского завода и с арсеналов центральных округов с консервацией. Марокки там полно, прежде чем заведешь и поедешь, а главное в Гатчине, пардон, Красногвардейске, завершили комплектование две танковые дивизии, первая и двадцать четвертая. Под шумок успехов под Кингисеппом, Сапском и Новгородом генерал-майор Баранов скомплектовал усиленную дивизию с двумя танковыми и тремя мотострелковыми полками. Туда же вошел первый гвардейский отдельный Новгородский тяжелый танковый батальон под командованием старшего лейтенанта Челышева. Сама первая танковая передислоцировалась из-под Гатчины в Батецкий, и рассредоточилась по лесам и весям этого района. Тяжелый батальон Василия остался соседом 28-й танковой дивизии. Под Саблино у села Пустынка сел присланный истребительный полк «Наяк-1», приданный первой краснознаменной, и дивизия ударила на село Медведь, развернулась и вышла к Шимску. Этому предшествовали два довольно интересных события. Во-первых, как только, а это было 15 августа 1941 года, примерно в 9:45 личный состав КП 28-й дивизии переместился на ремзавод, вместе со связистами и охранением прибыл комиссар этой дивизии батальонный комиссар Иван Третьяков. Коротко о чем-то поговорил со своим командиром, удивленно посмотрел на Василия и других командиров первой танковой, начал крутить ручку телефона пытаясь созвониться с кем-то в тылу. Так и не дозвонившись, уселся внизу что-то писать. Писал долго, мы успели отбить атаку первого немецкого корпуса на правом фланге. Попытался показать бумагу Черняховскому, но полковник от него отмахнулся. Тот вызвал посыльного и услал его куда-то в тыл. Немцы переформировывались, вели активную воздушную разведку, несколько раз пытались бомбить Михайловский аэродром. Это немного слева от ремзавода, у Юрьева. Самолеты там были, но в таком состоянии, проще сказать, обломки. Но там окопалась батарея 85 миллиметровых орудий под командованием майора Мартынова. Чуть позднее выяснилось, что это не батарея, а остатки 306-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, отходившего от Двинска, да впился к Новгороду. В начале войны у дивизиона было две батареи 52К, восемь орудий, осталось шесть, но стреляют четыре. Два орудия нуждаются в ремонте. В момент атаки немцев дивизион подключился к ее отражению, хотя и не имел связи с нами. А потом гонял раму, хокенволь 189. Со снарядами у них, видимо, туговато, стреляли они редко. Но засветились, и немцы прилетели по их душу. Зенитчики себя охраняли хорошо, не дали повредить ни одного орудия. И именно под Новгородом я впервые увидел сбитый Юнкерс. Едва ушли сильно дымя. Отражали атаку несколько батарей. От Кремля било еще несколько орудий, плюс какие-то корабли с реки помогали. В районе Волховца зенитные части также имелись. Это на другом берегу Волхова. Бомбили город довольно основательно и часто. В налетах принимало участие до 50-80 самолетов. Но так как атаку немцы не повторяли, то и пехота, и танки окапывались целый день. Благо, что грунт хороший. Вечер, правда, нам испортили. Как только солнце зашло на запад и начало нас слепить, немцы провели разведку боем, чтобы определить наблюдательные пункты и выяснить систему обороны. Вновь пришлось пострелять, а потом слушать вой лапотников. В мотострелковых батальонах были потери, пострадали и их автомобили. Василий, чей опыт начала войны сводился к тому, чтобы укрыться от воздушного противника, еще днем начал устанавливать макеты, щиты для которых начали сбивать еще в Красногвардейске и в Батецком. Кроме того, в качестве ложных целей подтаскивали подбитые танки и бронеавтомобили, которых вдоль дорог хватало. Ночью поспать не дало начальство. Этот самый исполняющий обязанности начальника политического отдела 28-й дивизии был более неугомонный, чем его командир. В результате возникла та самая кляуза, которую он писал. Прикрывал он, естественно, собственную задницу. Свалив отход своей дивизии к земляному валу Кремля, на действия первой горнострелковой бригады добровольческому соединению, сформированному в Ленинграде по планам мобилизации, и остатков первой гвардейской дивизии народного ополчения Кировского района, сформированной еще позже, чем ГСБР. То есть кадровая часть рванула к валу, потому что более слабо обученные части не выдержали удара немцев и оставили новую мельницу. Но в старой мельнице, а это западнее, держал оборону 55-й танковый полк, правда, без танков. Так что, кто первым побежал к Кремлю, это еще большой вопрос. Но, так или иначе, бумага ушла в руки генерал-майора Коровникова. А он никто иной, как бывший командир 12-го мехкорпуса, в который входила 28-я дивизия до войны. Более того, он сам был ее командиром до Черниховского. Кроме вышеупомянутых частей, в телеге была упомянута и наша краснознаменная дивизия. Отказались преследовать отходящего противника дважды. Ночью, как только стихла канонада, и все увалились малость вздремнуть, в подвал увалилось большое начальство. Командующий новгородской армейской группы войск генерал Коровников и член военного совета Северо-Западного фронта Штыков, кстати, второй секретарь Ленинградского обкома. Звание — бригадный комиссар. Величина. Коровников, понятно, приехал наложить лапу на наше подразделение, а роль Штыкова для меня была не совсем ясна. Одно понятно, что от этих гадов просто так не отбиться. И ссылочки на то, что мы относимся к другому фронту, могут не прокатить. Благо, что Млынский был при штабе и со своей стороны тоже составил политдонесение. Его, кстати, как и в мое время, командир не подписывает. Его могут с ним ознакомить, но не более того. Млынский Василий его черновик почитать давал, но чистовик мы не видели. Знали только, что он его отправил. Всех, естественно, подняли, днем отоспимся. Во время атак Василий повел себя не совсем правильно. Пришлось брать это дело в собственные руки. Во-первых, снял комбез, выставив на показ редкую в начале войны награду. Героев присваивали, но в основном посмертно. Ивану и Федору Евграфовичу тоже привычные камбезы пришлось снять. Напомнил, что формирование первой танковой взял на себя Ленинград и она носит название «Ленинградской», что инициировали это сами ленинградцы, и в первую очередь рабочие Кировского завода. Что несколько дней назад товарищ Жданов лично с трибуны Смольного сказал, что воины первой танковой покрыли себя неувидаемой славой на полях сражений в Отечественной войне, и что Ленинград приложит все усилия для того, чтобы эта дивизия как можно скорее была перевооружена на новую технику. И только тогда в войне наступит перелом. В общем, редчайший случай, когда я сыпал цитатами, вспоминал слова классиков и тому подобное. А некоторые товарищи, пальцем показывать не будем, стремятся эту самую дивизию растащить по мелким подразделениям, подставить ее под вражеский огонь, не обеспечив хотя бы минимальное воздушное прикрытие. Штыков заинтересованно слушал мои доводы, что-то отмечал у себя в блокноте, видимо, цитировал, с удовольствием рассматривал фото нашего экипажа со Ждановым и его небольшую, но увесистую фигурку на броне нашего танка в обнимку со всем экипажем. В общем, сами мы не лыком шиты, как понимаете, а тут некоторые товарищи не понимают, что срывают вопрос государственного значения, преследуя корыстные интересы всем хочется иметь новые тяжелые танки, но в очередь, сукины дети, в очередь!» И вот этот самый Шалыков в ту ночь и пообещал свеженький полк Яков для нашего прикрытия. Отбил все доводы Коробникова, а тем более какого-то батальонного комиссара. Рекомендовал всем учиться военному делу настоящим образом у лучших представителей первой краснознаменной Ленинградской. Он же предложил третьему батальону присвоить почетное наименование Новгородский. Главное в этом вопросе, когда разговариваешь с чиновником, напомнить ему о мнении его непосредственного начальника по этому вопросу. И дело в шляпе. В ущерб сну второго секретаря сводили посмотреть, что остается от танка Т-4, подбитого в ночном бою вчера. Неподалеку от ремзавода Евграфч ночью в лоб поразил танк. На земле лежало его вогнутое днище, несколько катков и небольшие остатки обеих лент гусениц. Остальное разлетелось по сторонам, а Т-4 был самым тяжелым танком вермахта на тот момент. Узнав, что Василий, бывший рабочий ЧТЗ, у второго секретаря Ленинградского обкома ВКПБ тут же созрел почин. Это как Чири появляется, ниоткуда и исчезает в никуда, но следы оставляет. Он решил вернуться в подвал и написать открытое письмо рабочим Челябинского Кировского. Ему-то хорошо, он проснулся не раньше часа дня, чтобы звоночек от начальства не пропустить, а Василий последний раз спал позавчера. В общем, сломался он и уснул прямо за столом, где за него сочиняли письмо заводчанам. От Штыкова мы узнали страшную военную тайну. Несмотря на своевременную отправку крусельного станка в Челябинск, выпуск танков КВ-3 на заводе еще не начат. По всей стране полтора месяца искали, куда ушла суппортная часть станка. Так что это была спланированная диверсия, а не случайность. Суппорт нашли совсем неподалеку от ЧТЗ в Магнитогорске, в куче вторичного металла для переплавки так что это одна из удачнейших операций Абвера или местной пятой колонны, недостреленной перед войной. Так страна осталась без танка, который мог переломить войну и спасти миллионы жизней. Но что не сделаешь ради достижения власти? Подумаешь, 20 миллионов. Все свалим на людоеда Сталина. Скажем, что он детишками на ужин питался, а больной диабетом Жданов пирожными в блокадном Ленинграде. Интернет все стерпит. Я не удержался и задал вопрос Шлыкову. Нашли, кто подменил проездные документы? Нашли. Все они расстреляны. На кого работали? На немцев? Нет. Ну, разве что, в конечном итоге связи с немцами обнаружить не удалось. Но два месяца коту под хвост, пока там выпущено всего три танка стоял вопрос о снятии их с производства, но эти танки отличились в бою у литовского брода под Псковом. Из-за этого продолжили поиски станка и нашли его. Чуть не был расстрелян товарищ Зальцман. Он ведь еще до войны приказал начать демонтаж и отправку станка в Челябинск. Откровенничать и говорить о том, что это я посоветовал начать отправку раньше, я не стал. Но пока политиканы сочиняли всем политотделом письмо от имени героя, сам герой, положив голову на стол, спал на своем шлемофоне вместо подушки. Впереди был трудный день, а письмо его практически не интересовало. Не его уровень. Так что, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не пукало.